«Эпилог. Богдана, доченька, осторожной будь. Ох, мне...» Забава прижала руки к груди, с тревогой наблюдая, как светлокосая малышка скачет во весь опор на стагриве, Маленькая еще совсем пятая весна только, а любой, даже самый норовистый жеребец под ее ручкой, словно ягненок кроткий. Без страха Богдана заходила в конюшне. Уже сама кормила и чистила, крепко удерживая скребок в тоненьких ручках. А уж когда властемир подарил ей клинок... «Ох, мне!» — повторила забава, обнимая раздавшийся живот и поспешила к мужу с дочерью. Под ногой ласково зашуршала трава. Ковер драгоценный, не иначе. Столько цветов и зелени. А в синем небе носились птицы, пели сладкие песни. «Любимая моя!» Властимир подхватил ее на полпути. В простой домотканой одеже, без венца, в темных волосах и с улыбкой на губах. Он был такой, такой. Аж сердце заходилось. Но сейчас забава слишком тряслась за дочь. — Опять ты ей разрешил стугриво взять? — пихнула в широкие плечи. — Пока я сына нашего Ярополка спать сложу и сказки ему читаю. Вы... Вы... Но звонкий голосок Богдана оборвал ее речь. — Мама, гляди! — воскликнула малышка, и сто гриф взвился на дыбы, перескакивая лежащее на земле бревно. Забава так и обмякла. Боги светлые. За что ее материнскому сердцу такие испытания? А нахальный муж, знайха хочет, да обнимает крепче. «Какая у нас дочка, Огонь девка, настоящая правительница!» И, словно услышав его слова, солнце выглянуло из-за облаков, лаская золотыми пальцами скакавшую на лошади девочку. Она правила к ним, а рядом бесшумной тенью следовал лютоволк Первый сын серого, которого однажды спас князь. Мрак тоже любил маленькую Богдану. В день ее рождения со своей семьей прибежал в сварк град и, увидев новорожденную, решил остаться с ней. Променял лес на княжей терем. Стогриф громко заржал и, остановившись, упал на колени, чтобы маленькая всадница могла сойти на землю. Лютоволк тут же сунулся под маленькую ладошку, и Богдана со смехом потрепала черную шерсть, а потом одарила лаской и жеребца. — Так люблю вас! — воскликнула с радостью, и, оставив животных, бросилась к ней и властимиру. Светлокосым, растрепанным вихрем, влетела в объятия. Мама! Папа! «А можно мне еще будет покататься? но, ну, пожалуйста!» И тёмные, совсем как у князя, глаза блеснули предвкушением. Забава тяжело вздохнула. «Доченька, побудь со мной хоть немного, а то весь день не поймать». «Довольно уже сто выгуливать?» Поддержал Властемир, «Дел в тереме с избытком. Ты ведь будущая правительница!» Богдана чуть нахмурила тонкие брови, но кивнула. «Тогда завтра, значит, а теперь снова грамоте учиться». «Снова», — в один голос ответили ей родители и с улыбкой переглянулись. Не все же маленькой княжне развлекаться. Много забот было у будущей хозяйки Ладогорья. Один за одним прилетали ястребы с донесениями. Веды строили город, не уступавший величием Сваргграду. Забава вздохнула, оглаживая светлые дочки на локоны несмотря на богатство что даровала земля и облегчение от бремени болезней не все были рады и менявшимся устоем то и дело вспыхивало недовольство среди мужчин не желавших считаться с правом женщины однако самое непонятное было для забавы то что иные девы горячо поддерживали несправедливость почему неужели пусть не для себя но для своего ребенка им хочется горькой доли Однако на ее возмущенной речи Властимир лишь качал головой. Истинный раб жаждет не свободы, а своего раба любимая их воля давно сломлена, а сердце загрубело от боли. Понять это было трудно, однако забава чувствовала ее муж прав. Это помогало сохранить терпение. Справедливо решив, что с такими женщинами будет слишком трудно, забава взялась за дело с другого бока. И к рождению дочери в Сваркграде появился первый дом женских премудростей. Учили там шить, плести, ткачеству тоже, а еще руны разбирать, счет вести, да историю других княжеств понимать. И какие же способные ученицы оказались ничуть не хуже мальчиков. Вот и дочка у нее получилась такая же сметливая и шустрая. Пойдемте же, нетерпеливо притопнула Богдана. Пора руны читать. Мрак вторил дочке согласным воем, пристроился сбоку и повел в терем. Нянька самая настоящая, дневала, ночевала в ее покоях. А забаву это порой тревожило. Уж слишком умно смотрел зверь. Хорошо понимал все, что его маленькая хозяйка приказывала, и уже сейчас отгонял от нее всех мужчин, кроме брата и отца. Ой, неспроста. И егиня, гостившая недавно у них, обмолвилась, что, дескать, бывало, лютоволки выбирали себе пару среди людей, да и сами становились на две ноги. Забава глянула навившегося вокруг Богдана мрака, а тот ответил ей совершенно человечьим взглядом. И показалось ей вдруг, что это не зверь, а черноволосый юноша. Его глаза сверкали золотом, а дерзкая ухмылка — клыками, и могучая стать не уступала княжеской, а, может, превосходила ее в силе и ловкости. Забава, аж вздрогнула. Ой-ой, никак вправду для Богдана жених нашелся. Лютоволк гордо выпятил грудь, а на косматой морде мелькнуло хитрое выражение. Мол, да, таков я, а других не потерплю. Это мы еще посмотрим, пробормотала тихонечко. Иж, выискался лесной князь. Ее дочь сама решит, с кем жизнь связать. Она духом зазвучала тревожно. Любимая. Ее муж был удивлен, с кем это она беседа ведет. Забава попыталась улыбнуться. «Ничего, господин мой, присесть бы». Снова гладила живот. Сегодня же вечером поговорить с мужем. Ох и удивится он, только бы за меч не схватился. Может, обман, все, и она думает о глупостях. Время покажет. Опершись на руку любимого, Забава поспешила в терем, что давно стал ей домом. До вечера надобно успеть сготовить гостевые покои. Скоро приедет ее старшая сестра, Ясенька. Сумел таки свят похитить девочки сердечко, и теперь немавка рядом с ним, а прекрасная невеста. Януша только хотел, чтобы их руки соединил пересвет. С позволения князя старый воин покинул дружину и ушел к волхвам, к месту оказался. Очень скоро стал там верховодить и получил благословение Сварога. Властемир остался доволен, как и тем, что Ждан с Ирьей теперь в Ладогорье, подальше от Сваргграда. Забава неслышно вздохнула. Она немного скучала по добродушному сотнику и даже Ирье, однако порой лучше соколом весточки пересылать, чем жить бок о бок. Так что сильно не печалилась, да и некогда было. Тяжела порой доля княгини, и все же приятно. Впереди их с Властимиром ждало много счастливых дней. Уж теперь она точно это знала.